Глава 19. Мирослава крепко спала в тот утренний час, когда ее принялся будить Морис. Сначала он постучал в дверь, но она не отозвалась. Тогда он вошел и произнес в полголоса "Мирослава, просыпайтесь". Она вроде бы шевельнулась, но глаз не открыла. Тогда он дотронулся до ее плеча и повторил гораздо громче: "Просыпайтесь!" Чего тебе надобно, старче? Недовольно спросила она, все еще не открывая глаз. Вам Шура звонит. Кто? Где? Когда? Я не знаю, в какое время и по какой программе идет эта передача в наши дни, невозмутимо отозвался он. Какая к дьяволу передача? Она села на кровати и сердито посмотрела на него. Ты чего приперся ко мне в такую рань? Уже девятый час, сообщил море с ровным голосом. Вас требует Шура, говорит, что срочно. Я спать хочу. Не надо было вчера так много пить. Я выпила всего два бокала сухого красного вина, я не считал. как же не считал он, подумал про себя Мирослава. Врет и не краснеет. Где сейчас Шура? Не знаю, спросите у него сами. Он сунул ей в руки ее мобильный, который она вчера оставила на ковре в гостиной. Предусмотрительный Дон зашвырнул его под диван, наверное, опасаясь того, как бы на телефон случайно не наступили. Так что Моррису, который находился на кухне, пришлось прийти в гостиную и поискать его. Когда Миндаугас включил связь, Шура гаркнул. «Славка! доброе утро, Шура, это я, Моррис!» Какое к черту, доброе, вознегодовал Наполеонов. Где Мирослава? Она еще не спускалась, наверное, спит. Иди, разбуди ее немедленно. Слушаюсь, товарищ капитан, насмешливо отчеканил Миндаугас. Тамбовский волк тебе, товарищ. Если бы ты вместо того, чтобы просиживать штаны с утра до вечера на работе, занимался бы саморазвитием и читал новости, то ты бы знал, что во всей тамбовской области на сегодняшний день осталось всего-навсего два волка, поучительно проговорил Морис. Придушу, — пообещал Шура. "Что ты так нервничаешь?", улыбнулся Морис. "Я уже поднимаюсь по лестнице". В ответ раздалось неразборчивое рычание. И вот теперь трубка была в руках Мирославы. она потерла глаза, включила громкую связь и спросила: Шурочка, ты где? В Караганде. И зачем тебе туда занесло? В командировку послали. Когда? Вы что, сговорились сегодня с Миндаугасом издеваться надо мной? Что ты, милый? Просто я подумала, что ты еще дома завтракаешь или едешь на работу. Я уже давно на работе, рявкнул Наполеонов. Не все могут позволить себе до полудня валяться в постели, выисколась мне тут королевишна язык Эзопа. А причём здесь язык Эзопа?" шепотом спросил Морис. "Это он ругается так", так же шепотом пояснила она. «Все равно не понимаю, с какого боку здесь древнегряческий баснописец. Он не баснописец имеет в виду, хихикнула Мирослава, а совсем другое место". Морис все равно ничего не понял но решил больше не спрашивать, так как Шура возмущенно закричал: "Вы чего там шепчетесь и хихикаете за моей спиной?" Шура, кончай орать, попросила Мирослава: "А то я сейчас отключу телефон и буду досматривать свои утренние сны. Только попробуй", пригрозил Наполеонов, но решительности в его голосе заметно поубавилось. "Я сегодня встал ни свет, ни заря", пожаловался он. "Сочувствую, Примчался на работу, а тут, а тут, короче, ты помнишь, что случилось с домработницей Жанной Гурьяновой? Как бы я могла о том забыть укорила она. Ты говорил, что кроме нее было еще два таких случая. Да. Местная полиция считает, что это произошло не случайно, и орудует маньяк. А что теперь появились сомнения, видишь ли, Нам через сестру Ирины Горшковой удалось отыскать подругу Ирины некую Раису Олеговну Козырякову. И что? А то, что она сообщила, будто бы у Ирины незадолго до гибели появился любимый человек. Любимый человек это серьезно», — проговорила Мирослава. А сестре она о нем ничего не говорила. В том-то и дело, что нет. Странно. Я тоже так подумал, но мало ли какие могли быть причины для ее скрытности? Где она с ним познакомилась? Подруга не знает. Не знает, вздохнул следователь. Зато сообщила, что Горшкова от счастья просто как на крыльях летала. Надо думать, что в дом Жанны Горшкова своего любимого не приводила. я тоже так думаю. Но огорчило меня другое. Что? В квартире домработницы никаких следов, кроме ее, сестры и подруги, не обнаружено. То есть Ирина и к себе домой его не приводила. Выходит, что так. Шура, я не верю, что влюбленная женщина откажется привести любимого к себе домой. Не знаю, тебе виднее, уклончиво ответил он. Если неизвестный ухажёр Горшковой не был в ее квартире, то это говорит о том, что он осторожничал и, значит, имел с самого начала плохие намерения относительно девушки, похоже на то, согласился следователь. Попробуй еще поговорить с сестрой. Теперь уже становится ясным, что домработницу убили из-за ключей. Вот гад. Не мог просто подменить ключи, не выдержав прошептал Моррис. Она могла бы догадаться и выдать его, ответила Мирослава. Опять шепчетесь за моей спиной? Ни в коем случае, Шурочка. А других девушек он убил за компанию, проговорил Моррис уже громко. где же прятать листья, как не в лесу? ответил услышавший его Наполеонов. — Еще не факт, что убийца Ирины и Жанны убил и всех остальных девушек, не согласилась Мирослава. Умеешь ты утешить, подруга, проворчал Наполеонов. Выходит мне, кроме убийцы Гурьяновых, теперь еще и маньяка искать. Маньяка пусть продолжают искать те, кто этим занимался до сегодняшнего дня. Я передам им твои указания, съехидничал Наполеонов потом спросил ты не хочешь приехать ко мне. Пока незачем, но сбрось мне, пожалуйста, адреса сестры Горшковой и ее подруги. Адрес сестры Мирослава уже получила от адвоката, но она не собиралась сообщать об этом следователю. Когда она закончила разговор, Морис сказал: "Давайте позавтракаем, и я вас отвезу в город". "Спасибо". Она засунула мобильник под подушку. И сладко потянулась. Телефон лучше отдайте мне, сказал он. Зачем? Чтобы потом не искать его. Как хочешь, мой верный оруженосец. Она положила мобильник на его протянутую ладонь и направилась в душ. Ему нравилось быть полезным ей и даже где-то опекать ее. Он так и не привык к тому, что живет в одном доме с настоящей амазонкой, которая лихо вводит автомобиль. Метко стреляет и владеет приемами каратэ настолько хорошо, что может отразить атаку нескольких амбалов. Ему нравилось представлять её вдыхающей аромат летнего сада, обнимающей кота или склонившей голову над очередной книгой. Хотя когда-то давно он прочитал, что если ты любишь царицу, то любишь в ней не только чувственную женщину, Но и власть, которой она обладает, если перевести это в плоскость их с Мирославой отношений, то получается, что он любит в ней не только обаятельную девушку, но и опытного, хитроумного, подчас беспощадного детектива. Так что, как говорят французы, се ля винь. Завтрак, как любили выражаться в более спокойные времена политики, прошел в дружеской обстановке. Сначала был накормлен дом. Потом уже за стол сели они сами. Ехать на встречу с сестрой Ирины Горшковой и ее подругой было решено на Волге. Нечего нервировать простой народ БМВ, сказала Мирослава. Морис не стал с ней спорить. Прежде чем ехать, Мирослава позвонила обеим женщинам, представилась детективом и попросила о встрече. И та, и другая приняли ее за полицейскую, и она не стала их разубеждать. Нина Игнатьевна Горшкова, сестра домработницы, работала медсестрой в детской поликлинике и сказала, что может встретиться с детективом после двенадцати в сквере, она назвала адрес. Мирославу встреча в сквере зимой не грело, и она спросила: "Может быть, мне лучше приехать к вам домой?" Вопреки ее опасениям женщина согласилась, и ответила. Тогда в час дня, хорошо? отлично заверила ее Мирослава. В случае отказа Горшковой она планировала провести разговор с ней в машине. Раиса Олеговна Козырькова работала официанткой в крохотном кафе в центре. Кафе называлось «Пчелка». В соответствии со своим названием оно было не только маленьким, но и угощало посетителей всевозможными десертами и выпечкой на меду. Кроме того, в кафе подавался чай из разных трав, которые выбирал сам посетитель. Заваривали чай на его глазах и сразу наливали в чашки. Особенно кафе любили старушки, мамы, бабушки и няни с детьми. Захаживали в него и романтически настроенные влюбленные парочки. Мирослава ни разу не была в этом кафе, но слышала о нем от тети Зои и некоторых знакомых. Представляла она и примерное место его нахождения. К тому же Моррис заверил ее, что современный навигатор найдет все, что нужно. Кафе детективы нашли практически сразу, вошли вовнутрь и заняли свободный столик подальше от стойки. Когда к ним подошла официантка, Мирослава попросила Не могли бы вы пригласить Раису Козырякову?» Та удивленно посмотрела на них и спросила: "А заказывать вы ничего не будете?" "Будем", кивнула Мирослава и, обратившись к Морису, попросила: "Будь другом, закажи чего-нибудь на свой вкус". Эта просьба успокоила официантку, и она неожиданно для детективов крикнула через весь зал: "Рай, подойди сюда!" Вскоре к ним подошла миниатюрная полненькая блондинка и спросила подругу: "Что случилось, Валя?" "Да вот люди тебя спрашивают", кивнула та на детективов и ушла. Женщина вопросительно посмотрела на них, а потом, догадавшись, проговорила: "Это вы мне сегодня звонили?" "Я", улыбнулась Мирослава. "Раиса Олеговна, вы не могли бы ненадолго присесть за наш столик?" "Ненадолго могла бы", ответила Козырякова. Вы хотите поговорить со мной об Ирине? Мирослава кивнула: "Да". "Так я уже вроде все рассказал следователю". "Наверное, согласилась Мирослава, "но, пожалуйста, расскажите еще раз нам". "Да и рассказывать особо нечего", ответила женщина. В это время первая официантка принесла заказ, сделанный Морисом. Он предусмотрительно заказал три чашки чая и большую корзиночку с медовым печеньем. Одну чашку Мирослава пододвинул к Козырьковой. "Не знаю, любите ли вы чай с мелиссой", проговорил Мориус приветливо. "Я любой люблю", заверила его женщина и кивнула в знак благодарности. Она взяла горячую чашку, обеими руками и сделала один глоток. "Мы с сырым на дискотеке познакомились", проговорила она, немного успокоившись. "Давно это было. Я успела два раза замуж сбегать". Теперь вот в одиночку тяну двоих детей. А Ире с парнями не везло, в том смысле, что замуж никто не звал. Она ребеночка хотела, но родить без мужа не решилась. А тут вдруг сообщила мне, что познакомилась с приличным мужиком. Где познакомилась? Быстро спросила Мирослава. В супермаркете. Интересно. Она пошла закупать продукты для хозяйки. А этот раззява куда-то торопился, налетел на ее тележку, опрокинул все на пол, вывалилось. Ира ругать его стала, говорит, мол, смотреть над куда идешь. А он стал оправдываться и извиняться. Помог все подобрать и в тележку сложить, даже предложил на кассе оплатить все купленное. Но Ира пояснила ему, что покупал не для себя, и деньги это не ее. Сам он купил только бутылку воды, сырок глазированный и батон нарезной. Догнал Иру И предложил сумки донести. Она им сказала, что идти недалеко, но он все равно настоял и донес такие сумки почти до дома ее хозяйки. Вы не помните, когда это произошло? Примерно за месяц до ее убийства. А в каком супермаркете она делала покупки? В сетевом, там недалеко от их дома. Фомич называется. Вы хорошо помните, что мужчина купил бутылку воды, сырок глазированный и батон нарезной. Мне так Ирина сказала. К чему ей врать? И уж тем более мне что-то переиначивать. Иногда люди делают это неосознанно. Нет, у меня хорошая память, заверила их женщина. Я всех наших постоянных клиентов по именам помню, а тех, что постарше, и по отчеству. И что же этот мужчина снова встретился Ирине?» Представьте себе, он ее возле дома подстерегал. А как только Ирина освободилась и вышла из подъезда, он догнал ее и предложил в кафе сходить. И она согласилась, сначала отнекивалась. Но если бы вы знали, как несладка одинокой женщине в нашем возрасте, так что да, она согласилась. И они стали встречаться, стали, вздохнула Раиса. Ирина не сказала вам, как зовут этого мужчину. Сказала Егор Степанович, а фамилию не называла. Нет, она и сама, наверное, ее не знала. А как вы отнеслись к ее знакомству с Егором? Сначала настороженно, а потом Ир такая счастливая стала, что у меня отлегло от сердца, и я порадовалась за нее». Вы не знаете, Ирина приводила к себе Егора? Нет, по-моему, она опасалась Нины, сестры. Да. А чего её опасаться? Нина младше Иры на десять лет, и Иришка не хотела, чтобы сестра о ней плохо думала. Может, Егор и сам не хотел встречаться на квартире у Иры. Чего не знаю, того не знаю. Но они оба взрослые люди и не могли все время встречаться на улице и в кафе. Ира говорила, что они встречались на квартире у Егора. То есть он жил один? По словам Иры, да, они после свадьбы собирались жить у него. Ирина не называла вам адрес квартиры Егора. Нет, но я и не настаивала. Так-так, подумала Мирослава. Не нравится мне эта конспирация. А когда Иру убили, что вы подумали? Ничего я не подумала, в шоке была. Потом подумала, что он придет проводить Иру. Ничего подобного. Только я была, ее сестра Нина хозяйка Жанна Савельевна со своим молодым человеком, кажется, его Влад зовут. И на похороны деньги Савельевна дала спасибо ей всплакнула тихо Раиса. Когда вы узнали, что Гурьянову тоже убили? Мне сначала Нина сказала, а потом следователь пришел, от них я и узнала, почему вы ничего не рассказали полицейским о Егоре после убийства Иры. Мне даже в голову не пришло, что он как-то замешан в этом. Я грешным делом, когда не увидела его на похоронах, подумала, что он женат. Ирки голову морочил, а теперь в кусты Боится засветиться. В том, что так называемый поклонник Ирины Горшковой боялся засветиться, Мирослава больше не сомневалась. Она задала Раисе последний вопрос. Ирина, не жаловалась вам на то, что теряла хозяйские ключи? Нет, никогда. Спасибо, Раиса Олеговна, за то, что уделили нам внимание. Не за что. Если надо то приходите еще. только Христа ради, найдите этого душегуба. Ира не заслужила того, что с ней сделали. Никто этого не заслуживает, подумала про себя Мирослава и пообещала: "Я очень постараюсь найти убийцу". После того, как Раиса покинула их и они заплатили за чай и печенье, Морис купил на кассе Мешочек и пересыпал в него из вазы оставшиеся печенья. "Ты чего?" удивленно спросила его Мирослава. "За печенье заплачено", невозмутимо ответил он. "Оставлять их в заведении я не собираюсь". "Ты хочешь съесть их в машине?" не переставала удивляться Мирослава. "Нет, вы их отдадите Шуре, когда сегодня с ним увидитесь". То есть ты озаботился тем, чтобы я не явилась к другу своему с пустыми руками, хмыкнула она. "Рад, что вы догадались", усмехнулся он в ответ и вручил ей пакет с печеньем. "Ну, спасибо тебе, мой милый мешочник. Надеюсь, что у Шуры будет обо мне другое мнение". "У Шуры точно другое", заверила его Мирослава и пообещала уведомить следователя, что печенье ему достались стараниями миндаугаса. Он и без вас это поймет», – парировал Моррис.